Глава 21 Благодаря волшебному клубочку домой мы, к счастью, вернулись так же быстро. Потрясающая удобная штука, отличный подарок сделал Ланс, сам того не предполагая. Думаю, ему и в голову не приходило, для каких целей будет использоваться этот чудесный путеводитель. Едва подумал о блондине, змея снова беспокойно завозилась на руке. Да что за новшество! «Чего ей не сидится?» Украдкой посмотрела на запястье. Татуировка повернула голову в сторону волка, в полном смысле слова наблюдая за ним. «Ох ты ж, посмотрите на неё!» Контролирует она наличие рядом постороннего мужчины. «Похоже, это и есть то, о чём говорил Ланс». Джон занёс Аврору в логово, но растерянно встал посреди комнаты, оглядываясь. «Куда её?» Я, в свою очередь, повернулась к ворону, И задала такой же вопрос. «Куда её?» Карл высокомерно фыркнул, мол, ничего не происходит без его участия. Пропали бы сами. Обошёл нас с Волком, а потом направился в сторону одной из комнат. «Неси сюда!» «Этой спальней никто не пользуется. Дома нужно велеть дверь запечатать наглухо от внезапных гостей. А то ж к нам теперь все подряд шатаются!» «Как по торговой площади разгуливают, благодаря кое-кому». Ворон покосился на меня, но понятно, в чей огород камешек прилетел. Даже не камешек, булыжник. Джон прошёл в нужную комнату, торжественно водрузил красавицу на постель и замер рядом, разглядывая её. «Хороша девчонка, пожалуй, не видел таких даже». Я почувствовала недовольство от его внимания к принцессе. Ревную, что ли. Внимательно прислушалась к внутренним ощущениям. В груди прямо свербило глухое раздражение. Вот чёрт. Похоже и вправду. Ревную. Всё, идём. Пусть спит дальше. Ухватила Джона за рукав рубахи, а затем потянула прочь из комнаты. Нечего ему тут ошиваться. «Стоило нам выйти откуда-то из недр дома, вынурнули Милли и Элли». «Госпожа злая колдунья, велели бы вы логову отпустить несчастного?» — прозвенела своим голоском одна из феечек. «Какого несчастного? О чем вообще речь?» «Так на заднем дворе, сами посмотрите». Мы коллективно выскочили на улицу, обошли дом. «Ё-моё! Тот самый парень в доспехах, который поутру украшал яблоню, Лазил по земле, подбирая маленькие веточки и листочки. Доспехи его были грязны, да безобразие. Валялся он что ли в них кувырком? Лицо в прорези шлема выглядело красным и очень расстроенным. Того и гляди заплачет. «Я всё понял! Снимите заклятие!» Он с таким энтузиазмом возвопил это, стоило увидеть меня, что я оторопела. «Отлично!» «Только теперь не соображу, ты зачем по двору на коленках елозишь?» «Так вы велели порядок навести! Все, что мог, убрал, разобрал, подмёл Теперь вот, мелкий мусор собираю, не могу уйти, не пускает!» Я посмотрела на логово. Если бы у дома было лицо, сдается мне, оно бы светилось, довольной улыбкой. Даже окошки немного шире распахнулись, радуется, похоже. «Отпусти его. Пусть идёт с миром». В ту же секунду герой вскочил на ноги, с облегчением засмеялся, потом, правда, всё же заплакал. Тоже, видимо, от счастья, что его внезапный субботник завершился и побежал в сторону леса. Очень, надо заметить, быстро побежал. «Ну, ты, конечно, действительно злая колдунья» усмехнулся Джон. «Пойдём теперь, поговорим». Волк направился в дом, и я шустро рванула за ним. Честно сказать, после сцены у гномов думала, он вовсе не появится больше, а нет, пришёл. Причём, судя по тому, что высказал своё присутствие лишь у замка Авроры, а попасть туда случайно он никак не мог, выходит, вроде как, следил за мной. Даже не знаю, хорошо это или плохо. Немного подумала, потом решила расследил, значит, я ему небезразлично и успокоилась. Мы благополучно расселись по привычным местам в большой комнате. Я в кресле, Джону Камина, Ворону в изголовье, чуть не забравшись мне на макушку. В двух словах объяснили ситуацию своему неожиданному помощнику. Говорил в основном наш крылатый командир и предводитель. Я больше просто отмалчивалась в нужных местах, кивая головой. «Аделаида, да, сильная была колдунья», задумчиво произнёс волк. «Да но вы чего? Ты тоже знал её лично?» «Естественно». Джон так глянул, будто я несусветную глупость сказала. «Естественно? Не вижу ничего естественного. Её нет уже пару сотен лет. Вы что, все вечно живёте?» «Ну, да. Если не вмешиваются обстоятельства, так и ты тоже долго проживёшь». Волк пожал плечами, судя по всему, не понимая моей бурной реакции. «Она...» — Карл крякнул, словно селезень, а не ворон, потом слегка тюкнул клювом в мой затылок. «Она хоть бы ближайшие пару лет продержалась. С такой тягой к проблемам. Ты уже знаешь про её обручение». «Вопрос, естественно, предназначался не мне. Знаю». Джон моментально нахмурился. Очевидно, данная тема была ему сильно неприятна. «Вообще не хотел тебя видеть из-за этого. А вот это уже мне». Ну и не смотрел бы, чего пришёл. В одну секунду волк скользнул от камина к креслу. Движение было столь быстрое, будто смазанная тень мелькнула. Не успела моргнуть, а Джон уже сидел у моих ног, облокотившись обеими руками о мои же колени. Смотрел при этом снизу вверх, из подлобья Взгляд его был тяжелым, злым. Пришел. Да, не смог остаться в стороне. Тянет меня к тебе, раньше такого не было. Со всеми колдуньями чисто рабочие отношения связывали, а тут... Волк замолчал. Карл снова крякнул. Потом потопался на месте и, в конце концов, спикировал на пол. «Ладно, пойду я. Обед приготовлю, вы тут это... Поговорите, нормально поговорите, поняла?» Последний вопрос прозвучал как намёк. «Мол, не тупи, Марайна, мужик нормальный. Разберись в ситуации и сделай правильный выбор». «Ага, будто мне его оставили, этот выбор». «Джон». Я положила ладонь на мужское плечо, слегка его поглаживая. Не планировала никак связываться с рыцарем. Честно говорю тебе, это просто какое-то роковое стечение обстоятельств. Волк опустил взгляд, наблюдая движение моих пальцев по его телу, а потом вдруг резко встал на ноги, заодно подняв и меня. Одним рывком, кстати. Будто я пушинка. Сердце ухнуло вниз, я поняла с очень ощутимой уверенностью, сейчас будет сцена для взрослых. Джон дышал немного рвано, а его руки жгли мою спину. Он медленно наклонился, скорее всего, давая мне возможность оттолкнуть или отступить. Да, конечно, сама хотела этого до одури. Не успели наши губы соприкоснуться, как вспышка, похожая на разряд электричества, пробежала между им и мной. А потом Джона отшвырнула в сторону. Реально. Просто откинула. Будто здоровая рука взяла его как котенка, а вернее щеночка в данном случае, и бросила в угол комнаты. Спасибо, что не прямиком в камин. Я испуганно вскрикнула, прижимая пальцы к губам. «Джон, ты живой?» «Живой». Он медленно поднялся, тряхнул головой и, усмехнувшись, посмотрел на мою руку. Дух счел меня угрозой. На запястье. И вправду. Голова змеи оскалилась в его сторону. Вот же гадство! Как мне это снять? Сказать, что я злилась, это не сказать ничего. Что за бред вообще? Теперь? Значит, мне не какой-то татуировки важнее моих желаний? Да жила. «Взрослая девочка меня контролирует?» «Не знаю». Волк подошёл ближе, потом взял меня за руку, развернул, рассматривая миру. «Но обязательно придумаю. Ты мне нравишься, Марайна. И я не намерен сдаваться без боя. Тем более, если сама ещё не определилась. Браслет в самом деле лишь итог случая, а не твой сознательный выбор». Я молча кивнула головой, ощущая, как от прикосновения мужских пальцев бегут мурашки. В дверь тактично постучали, как всегда, не вовремя. Хотя даже странно, что так культурно. Однозначно это не Ланс примчался. Тот бы просто долбанул дверью в своей обычной манере. «Ждёшь кого-то?» Волк вопросительно поднял одну бровь. «Знаешь...» «В этом мире никто не считается с моими желаниями, так что даже если не жду, это ни о чём не говорит». «Войдите!» Створка скрипнула, и в проходе обозначился Максимилиан Радужный собственной персоной. Волшебник осторожно просочился внутрь. Наличие серого волка не сказать, что сильно его удивило. Он кивнул головой, приветствуя, а потом сразу переключился на меня. «Госпожа Марайна это, в конце концов, возмутительно. Почему я вынужден приходить к вам домой? Вы не явились на занятия!» «Извините, просто...» Я замолчала, думая, как лучше ответить. «Просто что? Просто в этот момент мы с Карлом воровали вашу ненаглядную Аврору? Просто меня, оказывается, есть жених, но вообще я не против ухаживаний другого мужчины. И вот теперь со всем этим нужно разбираться?» «Спасибо, что не врёте хотя бы!» Радужный опять кивнул головой. «Просто китайский болванчик какой-то!» «Вынужден, тем не менее, сделать вам строгий выговор. Впредь, надеюсь, вы отнесётесь более ответственно. Завтра будьте любезны оказаться на месте вовремя. Иначе придётся подать жалобу в орден. А мне бы очень не хотелось этого делать!» «Сами понимаете, они начнут совать свой нос, в том числе в дела Академии. Но если промолчу и продолжу покрывать вашу безответственность, для меня это тоже будет иметь последствия». «Не переживай, я прослежу!» Карл вышел из-за угла. Похоже, подслушивал и подглядывал за нашими перипетиями с Джоном, а теперь решил принять участие в разговоре. Никакой личной жизни, ей-богу. и «Да ты уж проследил», — радужный осуждающий поджал губы. «Говорю, прослежу. Были кое-какие дела тут, в доме. Пока настроили его на Марайну, пока до да Да и потом таскаются теперь герои всяких жаждущей славы победителей колдуньи. Одолели, честно слово. Завтра она явится вовремя, обещаю». «Ну, хорошо». Я предупредил. Ректор помялся немного, а потом выдал. «Пойдем, что ли, Карл, чаем своим особенным напоешь? Его столь вкусно только логово готовит. Поболтаем заодно. Надоели эти волшебники и девицы суматошные. Сил нет как. Раньше хоть по своей специализации занимался, а теперь насовали толпу красавиц. Терпение иной раз». «Не хватает, бестолковые, все до жути». «Ну, пойдем!» — усмехнулся ворон. «Да все и пойдем! Джон, и ты присоединяйся!» Мужчины двинулись в сторону кухни. Я шла следом, при этом сделав несколько однозначных выводов. Во-первых, Максимилиан не так уж плох, как мне показалось изначально, и, возможно, мы даже найдем общий язык. Во-вторых, Карл однозначно в большей степени на стороне волка, если рассматривать направление моей личной жизни. В-третьих, я очень даже вживаюсь в роль злой колдуни, и, похоже, мне это нравится».